Глава 27. Мощь с примесью ностальгии. Фестиваль в Рейдинге, август 1980. Основанный в 1971 году, фестиваль в Рейдинге берет свое начало от джазового фестиваля в Бьюле, проводимого в 1950-х годах. В 60-х мероприятие получило название Национального фестиваля джаза и блюза и проводилось сначала в винзоре затем в Пламптоне, близ Льюиса и, наконец, переместилось в Рединг. Пройдя стадию прог-рока и заигрывания с новой волной, к концу 70-х фестиваль практически стал местом обитания хэви-металла, где уже в 80-м году хедлайнерами значились «Уайтснейк» Дэвида Ковердейла, «Уфо» и «Роди Галлахер». Новый импульс хэви Metal получил благодаря так называемой «новой волне британского хэви металла Тяжелому року, перенявшему принцип панковских групп «Сделай сам», выпускающих синглы на скромных лейблах, и пробивающихся к своему зрителю через клубные выступления. В этот раз новичков представляли «Деф лепорт и «Айрон Мэйден». А самым ожидаемым артистом фестиваля стал Ози Осборн, бывший фронтмен Black Sabbath и старый приятель Слейд по Уэст-Мидленцу, что ныне выступал с новой группой Blizzard of Oz. Однако в определенный момент по фестивальной площадке поползли слухи о том, что Осборн немного приболел, и его решили заменить якобы на Слейд. Но мало кто действительно был в курсе перестановок. Всерьез казалось, что, несмотря на отсутствие официального заявления, Слейт прекратили существование. Бизнес Дэйва Хилла на организации свадебных перевозок набирал обороты, а его гитара была выставлена на продажу, говорит Джон Тейлор из «Дюран-Дюран». Та самая гитара «Супер Йоп» годами стояла на витрине Musical Exchanges на Брод Стрит в Бирмингеме. «Не знаю, кто ее приобрел, но до сих пор жалею» что это был не я. Говорили, что гордым владельцем легендарного музыкального артефакта стал Марко Перрони, гитарист и соучредитель Адам Эндвэ Анц. Мы несколько лет пытались пробиться в рейдинге, но всякий раз нас считали недостаточно крутыми. Когда приглашение все же пришло, Дэйв заявил, что ему это неинтересно. К счастью, его переубедил Чес, так и не потерявший своего магического обаяния Он заявил, что выступление поставит долгожданную точку в истории группы и позволит нам достойно покинуть сцену», — вспоминал Холдер в разговоре с дэвом Лингом. «Таким образом, Чес убедил Хилла, что выступление на фестивале будет правильным решением. Нам даже не выдали специальных пропусков, поэтому мы припарковались на общей автостоянке и с гитарами на плечах пошли туда пешком», — рассказывал Холдер в 2015 году. Мне очень понравилось, как Слейд приехали на фестиваль. Может быть, у них не было пропусков, но зато было четкое понимание, чего они стоят», говорит Тим Фрейзер Хардинг. «За рулем машины был Хейден Донован. Мы шагали без единого роуди. По жаре пыли с гитарами наперевес, как ковбой из Дикого Запада в горячий полдень. Шли ширенгой по парковке, а сзади в чей-то чемодан на колесиках, но я отказался уступать дорогу. «С какой стати?» Я написал больше чертовых хитов, чем все они вместе взятые. Красочно описывал ситуацию Джим Ли для книги «Fill the Noise» Криса Чарльзварта. Итак, в воскресенье 24 августа 1980 года слейт вышли на сцену фестиваля в Рейдинге. «Многие были уверены, что это наше последнее выступление», — говорил Холдер. Перед выходом на сцену к нам в гримерку заглянул ведущий фестиваля Томми Венс из «The Friday Rock Show» и предрек, что нас ждет фурор. Мы, конечно, не были в этом так уверены. Рейдинг превратился в метал-фестиваль, а это явно не по нашей части. Но Томми стоял на своем. Венс знал группу не понаслышке, поскольку исполнял роль диджея пиратской радиостанции Рики Шторма в фильме «Слейд in Flame. Выступление Слейд было запланировано между сетами двух групп «Новой волны» британского хэви-металла. «Четверка» вышла на сцену около шести вечера, после выступления «Гелл». Глэм-металл коллектива, подписанного на Jet Records и возглавляемого Филом Льюисом. После Слейд публика ждала Деф Лепард», молодую группу из Шеффилда, икону нового жанра на севере Англии. Хедлайнерами вечера выступали «Уайт Снейк», как раз в это время завершающие первый этап своей хард-роковой карьеры. «Стоило ведущему объявить их выступление, толпа буквально обезумела», вспоминает музыкальный критик Стив Хэммонс. «Все, кому в юные годы не удалось попасть на их концерт, получили шанс наверстать упущенное здесь и сейчас. К тому же музыканты находились в лучшей форме и работали на пределе возможностей». За их плечами были десятки тысяч часов репетиций и концертов. Реакция публики превзошла все ожидания. Это определенно был самый идеальный момент для возвращения. Выйдя на сцену, Холдер начал с фразы. «Ну что, в рейдинге сегодня все в стельку?» Вульгарность, которая так плохо переводилась на язык Америки, была с восторгом принята толпой соотечественников, только и ждущих, чтобы кто-то выдал нечто подобное. Сет-лист, представлявший собой головокружительный баланс старых и новых песен, почти не отличался от июньского тура, за исключением не вошедших фестивальные выступления Let me Love Into You и Night Starvation. После того, как Слейт исполнили Dizzy Mama и My Baby Left Me знакомая публики Take Me Back Home окончательно свела ее с ума. Музыканты Слейт снова восстали из пепла, словно птица Феникс. Судьба не раз испытывала группу на прочность, будто их путешествие на богам и первое выступление перед Чесом Чендлером или участие в фестивале Стэнли Бейкера. Но каждый раз они выходили победителями этой безжалостной дуэли. Эффект неожиданности и невероятный накал энергии захватили публику буквально за считанные минуты. Сет проходил превосходно, и группа это знала. Организованная перед сценой зона для прессы пустовала, но стоило нам сыграть первые аккорды, как ее в момент заполнили журналисты, прибывшие на шум толпы, вспоминал Холдер. На выступление собралась идеальная публика. Очевидно, многие видели нас в первый раз. Царило невероятное возбуждение. Подумать только, мальчишки которым было по 10-12 лет во времена их расцвета, Теперь стали 17-19-летними молодыми людьми. Нужная аудитория в нужное время. Все сложилось просто идеально», — оценивает успех Слейт Стив Хэммонс. «Рейдинг стал моим боевым крещением», — вспоминает рок-журналист Дэйв Линк. «По правде говоря, к 1980 году я, как и многие другие, уже списал Слейт со счетов, увлекся новой волной британского хэви-металла и погружался в каталог песен «Куо», Лизи, Пепл и Зепелин. Узнав, что Ози заменили на Слейд, я пришел в недоумение и даже слегка разозлился. Но, надо признать, я до сих пор помню их выступление, будто видел его вчера. Постепенно пришло сознание. Вау, кажется, мы становимся свидетелями чего-то особенного. Мы слышали, что сет Ози Осборна отменили, однако никто не знал, кого поставят ему на замену до самого выхода Слейд на сцену рассказывал Тим Фрейзер Хардинг. Настроение публики менялось от апатии и насмешки до легкого изумления. «По мере того, как группа играла хит за хитом», — вспоминает Дейв Линк. А к середине сета наступила эйфория. «Они вышли на сцену и разнесли ее в пух и прах», — продолжает Фрейзер Хардинг. «Слейд исполняли Get Down and Get With It под топот толпы». Из-за сухой погоды и низкой влажности зрители подняли невиданное мной доселе облако пыли. Невероятно! Они буквально взорвали площадку. Для них это был момент истины. Даже спустя 40 лет это шоу эхом отзывается в моей памяти. Мощь с примесью ностальгии. Вот что это было. На сцене выступали наши герои, исполняя песни, знакомые нам с детства. Кто из нас, танцуя под их музыку в гостиной, не протирал ногами мамин ковер? «А теперь все четверо стоят прямо перед нашими глазами», — добавляет Линк. «Что мы пережили? Кого волновало, что на дворе конец августа и Ноди наотрез отказывался петь «Мэри Крисмас everybody? Мы хотели ее услышать, и мы ее услышали. Какой еще узи Осборн? О нем все забыли». Мы выходили на сцену с уверенностью, что такие старые пердуны уже никому не нужны, но публика буквально слетела с катушек вспоминал Холдер в 2015 году. Реакция была оглушительной. Они скандировали Merry Крисмас, Everybody в августе. Я сказал «Если вам так хочется, пойте сами». И представьте себе, они запели, а мы сдались. На следующей неделе «Слейд» красовалась на обложках всех музыкальных изданий, а наши треки снова звучали по радио. Группа не просто покорила фестивальную публику — Фрэнк Ли запомнил, как после выступления группа зашла в шатер за кулисами выпить с коллегами по сцене. «За все годы я никогда не видел ничего подобного». Артисты буквально набросились на Слейд, они облепили нас как мухи. Это был особенный день. Следующими на сцену вышли Дэв Леппорт. Выходить после выступления Слейт что может быть хуже? «Они выдали такое шоу, что поднялась настоящая буря. Попробуй, повтори». «Несмотря на наши старания, все пошло не по плану, и я схлопотал половину банки пива прямо по яйцам». Позже вспоминал вокалист Джо Эллиот. «Буквально три месяца назад пресса относилась к Слейд как к прокаженным, а теперь они снова красовались на первых полосах», — писал Крис чарльзвард «Слейд снова на коне. Старые стрелки въезжают в город и триумфально возвращают себе то» что принадлежит им по праву. Идеальный момент для стоп-кадра в бойопике Ослайд. А пока не начались титры, дается краткая информация об оставшихся годах жизни группы.